Глава 41. Бочки аккуратнее грузите, не надо их так трясти! Разорялся сол, но все же больше для вида. На самом деле оба конюха пыхтели, краснели и обливались потом, но драгоценные тары с пчелкой для ресторатора и моего пока единственного партнера тягали с превеликой осторожностью. Настолько шеф-повар их застращал. Леди, заметив меня на заднем крыльце дома, Заведующий моей кухней мигом очутился подле. «Почти все погружено в телегу. Мне бы очень хотелось отправиться с вами. Но понимаю, что без меня тут наворотят дел. Мне больше не на кого оставить таверну, Сол». Я аккуратно похлопала старика по узкому плечу и успокаивающе улыбнулась. «Закладывать вторую партию нам не во что. Но мистер Шардон пообещал дать столько пустой тары, сколько сможем увести, «Специи нужны хозяйка. Без них ни хани, ни пчелка не будут так играть». Сол уже давно перенял некоторые мои словечки и вворачивал их вполне уместно. «Вы грустная какая-то», — вдруг проницательно заметил помощник, встревоженно заглядывая в мое лицо. «Забот много», — честно ответила я. «О том, что к нам приехал ревизор, было решено умолчать. Никто не знал о или кроме меня, шельки и Питера». Даже подчиненные Роуэлла держали язык за зубами, следуя приказу босса. Эта колоритная троица гостей просто проезжие и временно ожидающие у нас своих людей, чтобы отправиться дальше. Не знаю, за что хвататься. «Да, дела», — задумчиво протянул шеф. «Поскорее бы королевский проверяющий прибыл, и столь же спора нас покинул», — многозначительно подвигал кустистыми бровями старик. «У нас все честь по чести. Скрывать нам нечего», — добавил он погромче. Я проследила за взором голубых глаз сола и увидела тень за углом дома. Кто-то не особо прячась нас подслушивал. Вот неизвестный чуть повернул голову, и на рисунке на земле отчетливо стал заметен бугорок на лице. Это был Жуль, одноглазый помощник Даниэля. Все ходит и вынюхивает. Но я уже не напрягалась. Эти люди, по крайней мере, если верить самому Роуэллу, на моей стороне. «Пойду-ка я, Сол!» Похлопав по плечу повара, развернулась и вошла в дом. «Нужно переодеться в дорожное платье. Что касается специй, будем надеяться на честное слово мистера Роуэлла. В этот раз до дальнего мы отправимся не по тайной наезженной тропе, а по тракту, дабы скрыть этот самый секретный путь от Роуэлла и Ко. Не настолько я им доверяю» чтобы раскрывать абсолютно все карты. Шелька уже ждала меня в комнате. Платье было аккуратно разложено на кровати и дожидалась, когда же его наконец-то наденут. Свою помощницу брала с собой. В компании такого количества мужчин без дуэнги никак нельзя. И если поначалу я не следовала всем этим правилам, то потом, когда влилась в местное общество, поняла, что делать, а что не следует. Во всяком случае, на показ. В общем, прослыть падшей женщиной мне вовсе не улыбалась. Устроившись на подушках, в своей старенькой карете вздохнула. «Я сама продукты собрала. Тут много чего вкусненького». Ни к кому не обращаясь, деловито прокомментировала Шелли Роуз, устраиваясь напротив и ставя полную снеди корзинку на пол экипажа. Мистер Роуэлл и его одноглазый шпион уехал раньше основной группы чтобы не вызывать подозрений у работников и постояльцев двора. Хотя я была уверена, что это совершенно излишне. Ну, не может быть среди моих людей соглядатой врагов. Сегодня Олаф помогал грузить бочонки в телегу. Неужели его нога уже зажила?» — спросила я у старушки. «Так он ее просто легонько подвернул неудачно», — пожала плечами женщина. И «Я пощупала кости, покрутила его стопой. Нормальная она была». Токма Олаф чуть поохал. Но, кажется, не шибко-то ему и больно было. Значит, подвернул. То-то я удивилась, что уже сегодня вполне бодрячком. «Моя мась чудодейственная!» — гордо кивнула Шелька. «Без сомнений», — согласилась я, «поскольку на себе испытала это средство, и оно действительно оказалось очень хорошим ранозаживляющим». «Госпожа», — понизив голос до шепота, «Вы уверены?» что поступили правильно, доверившись незнакомцу. Этот вопрос я слышала уже не первый раз, поэтому ответила односложно. Больше некому. Ох, охонюшки, что же будет-то? Хорошо все будет, не наговаривай. Прикрыв веки, медленно вдохнула и выдохнула. Роль в этой пьесе у меня не последняя. Я считай на передовой. Страшно до боли в животе, до дрожи в коленках. Но уговор дороже денег. К тому же за мной люди, и бросить их всех на произвол судьбы никак не могу. В дверцу пару раз стукнули, вырывая меня из не самых радужных мыслей. Госпожа, голос Питера, отправляемся? Да, ответила я, отодвинув дощечку, закрывавшую оконный проем. Капитан кивнул и отправился к коню. Я с легкой завистью посмотрела, как мужчина одним слитным движением оседлал своего скакуна. Ездить верхом я не умела. «Мне бы взять пару уроков. Возможно, в жизни пригодится». Телегу с медовухой тянула лошадь Роджера, оставшегося присматривать за таверной. Нашей каретой руководил Лукас. Жорж, как всегда, уехал чуть вперед. Его острый взгляд профессионального следопыта отмечал любые перемены в окружающей обстановке. А чутьё у парня было просто ошеломляющим. Я бы даже сказала «звериным». Не прошло и часа неспешного следования маршруту, как я услышала приказ, высказанный Питом, остановиться. Выглянула в окно, дабы удостовериться, что все в порядке. «Мистер Роуэлл со своим помощником», сказала я Шельке, встревоженно сверлившую мой профиль. «Ох, ну теперь и охраны побольше будет, все спокойнее», закивала она. Из светлых глаз ушла тревога, и старушка позволила себе улыбнуться. «Тут ты права» но пока на нас никто нападать не станет. Сама знаешь, эти земли нужны Джеку на законном основании. И никак иначе. А если сюда придет новый хозяин, то весь его план может оказаться под большой угрозой. И не только его. Тут замешано очень много людей». Шелька ничего не ответила. Она просто сочувствующе сжала мне ладонь и сказала другое. «Не хотите перекусить?» «Милая моя!» — рассмеялась я, глядя в добрые глаза женщины. — Мы только-только отъехали от таверны. Я еще не успела проголодаться. — Вам лишним не будет, — привычно защебетала Шелька, откидывая трепицу и вынимая из недр вместительной корзинки красное яблоко. — Я думала, их давно съели, — удивилась я, беря подношение. Всегда любила яблоки, предпочитая их любым другим фруктам. — Припасла для вас парочку. Хитро прищурилась старушка. «Есть свои плюсы работы на кухне». Хе -хе. Улыбаясь, вынула из ножен, что были прикреплены к щиколотке тонкий кинжал, отрезала половину и вручила удивленной шельке. «Мистер Роуэл оказался весьма настойчивым и упросил меня носить с собой хоть какое-нибудь оружие». «О-о-о!» округлила глаза женщина, укусила спелый фрукт, проживала и прокомментировала. Это он верно предложил. Так и нужно. Вы молоденькая, красивая. А так хоть какая-то защита. Вы им махать-то умеете. Даниэль обещал показать пару приемов на остановках. Вздохнула я. При мысли о предстоящих уроках по самообороне мурашки против воли пробежались от центра груди к кончикам пальцев на руках и ногах. Неужели я предвкушаю прикосновений этого загадочного мужчины? «Ой, ну как девчонка?» «Эйла, а ну-ка, соберись!» Но ничего поделать со своими чувствами все равно не могла. Нужно просто смотреть правде в глаза. «Мне нравится, Дан, и при всем при этом мне не следует терять бдительности».